Глава 14. Путь переосмысления. Я вернулась. Осознание этого пришло не сразу, потому что верилось с трудом. Но демоны не просто так меня отпустили. Фиц выжег на основе моего духа перечень запретов, за нарушение любого из которых я могла поплатиться этой последней жизнью. Нельзя использовать темную магию ни под каким соусом. Нельзя вмешиваться в дела магических миров. Нельзя прибегать к услугам чёрных колдунов для каких-либо контактов с мирами демонов и духов. Нельзя мстить Марии. Меня изгнали из мира демонов без права впредь даже прикасаться к тьме. Спасибо и на этом. Я бы благодарна поклонилась в пояс, но нельзя же. Эля Власова умерла. Её больше нет. Она не вернётся. Это решение было самым тяжёлым. Мне дали новое тело и личность для того, чтобы я хотя бы попыталась дожить до глубокой старости, а не лезла снова в магические дебри, от которых веет смертельной опасностью. Есть Александра Юдина, недалекая девица, 25 лет от роду, без царя в голове, образования, работы и каких-либо перспектив. Зато с квартирой и амбициями. Внешне мы с ней, правда, оказались чем-то похожи, а вот взгляды на жизнь у нас все-таки были разные. Вася сказал, что в моем случае Нельзя зацикливаться на желаемом и переть на пролом. Конечную цель можно оставить неизменной, да, я хочу вернуть семью, Власова и сына. Для этого совершенно необязательно крушить все на своем пути. Пробовала же, а итог всегда получается плачевный. Нужна более гибкая стратегия. Власов не без участия Марии угодил в цепкие объятия Майи Алютиной. А Мария кто? Демон. Демоны для меня теперь табу, а воевать конкретно с этой демоницией мне запретили особенно. «Сунусь к Власову, нарушу запрет». С Владиком такая же песня. Он теперь приходится приемным сыном Мирону Карпунину, братец которого присосался к целебному источнику в лесном. С чьей подачи Артур получил доступ к волшебной водице? Снова Мария. С какой бы стороны я ни попыталась подойти к тем, кто мне дорог, непременно нос к носу столкнусь с демонами. Вывод – не надо пытаться. В целом, я с Василием была согласна, но отказываться от мужа и сына – это как-то неправильно. Какой смысл тогда был в моем возвращении? Для чего это все? Но сразу же хвататься за магию и рваться в бой действительно было бы глупо. Я не поехала туда, где раньше жила Шурочка Юдина. В ее сумочке обнаружились косметика, паспорт, кошелек с парой кредиток и духи. Мне нужен был только паспорт. С Васей взяла обещание никому не рассказывать о моем возвращении. Он довез меня до Вырвенска и уехал домой, потому что у него там были какие-то дела. Купила телефон, обменялась номерами, чтобы быть на связи. На этом и расстались. С моей стороны, было бы свинством и дальше эксплуатировать Василия в своих интересах. Он и так, ради моего спасения, демоном стать согласился. Мне нужны были жилье и легенда. Деньги раздобыла с помощью волшебного блюда. Плевать, что оно все ворует. Сняла номер в гостинице, напровела там всего одну ночь, поскольку на следующий же день. Получилось очень удачно купить квартиру. Чтобы не запутаться во лжи, выбрала имидж высокомерного интроверта. С соседями здоровалась неохотно, на их любопытство отвечала холодным презрением, чем за пару месяцев оттолкнула от себя всех потенциальных новых знакомых. В Мухина или Лесное даже нос не совала. Зато сделала в квартире обалденный ремонт и в целом обустроила свое жилище так, что оно стало очень уютным. Раньше никогда не заморачивалась на мелочи вроде цвета и фасона штор или формы плафонов, а в этот раз вошла во вкус. С возвращением кота Баюна решила повременить, а Белёна и Нефёд все это время были со мной. Наблюдали подозрительно за моими действиями, переглядывались, перешептывались за моей спиной, но открыто спорить о том, когда я намерена приступить к спасению семьи, не решались. Белена много времени провела с Василием, она мою позицию вроде как понимала. А домовой, но ну, никак не мог взять в толк, почему я не рвусь немедленно вернуть то, что принадлежит мне по праву. Смотрел на меня косо, дулся, даже от вкусняшек отказывался. Да и вообще он после перерождения как-то изменился, стал задумчивый, серьёзный и не такой прожорливый. Эта история с демонами всех нас изменила. Белёна, например, раньше думала, что она аж на 300 лет старше меня, в связи с чем имеет полное право меня поучать. А теперь, когда выяснилось, что я в семь раз старше нее и с магической точки зрения намного образованнее, она иначе начала ко мне относиться. Вроде и рада была моему возвращению, но поглядывала в мою сторону с опаской. Друзья перестали доверять мне, потому что я демон. Это открытие стало для меня убийственным. Они знали меня прежнее, но были твёрдо уверены, что все демоны — это чистое зло. Они не верили, что демон может хотеть стать хорошим, добрым и справедливым человеком. Они любили Эльку, а не демона Эленор. Не думала, что такая малость способна причинить сильную душевную боль. Я не сделала своим друзьям ничего плохого, но все равно потеряла их. Нефёд предпочитал отсиживаться за газовой плитой в кухне, а Белёна постоянно находила какие-то важные дела, требующие ее присутствия где-нибудь в другом месте. Мы даже разговаривать перестали. Всего два месяца прошло с того дня, как Василий меня вернул, А я уже начала жалеть о том, что он сделал это. Ведь если меня даже нежить принимать отказывается, то что уж о живых говорить? Поэтому я и советовал повременить с активными действиями. Сообщил мне Василий, когда я поплакалась ему в телефон на вселенскую несправедливость. Ты окружаешь себя старыми друзьями и проявляешь о них заботу, но не знаешь, остались ли они тебе союзниками. Они принимают твое внимание, но подставят ли плечо, когда будешь падать. Вась, тебе сколько лет? Выглядишь молодо, а говоришь и думаешь так, будто тысячу лет прожил», — заметила я. Обжигался просто по жизни часто, вот и помудрел рано, — усмехнулся он в ответ. «Что же до твоих проблем-то? держись с друзьями ухо востро. Мёртвая ведьма себе на уме, я ей не особенно верю. А домовые по природе бесхитростные. Если проявляет неприязнь, значит, так и относится к тебе». «Это не Фёдто бесхитростный?» — недоверчиво переспросила я. «Ты с ним мало общался». М да. Никогда бы не подумала, что моим единственным настоящим другом в итоге останется черный колдун. А разве это нелогично, насмешливо прозвучало в ответ. На магической стороне реальности мы с тобой оба изгои, Эль. Темная магия делает нас опасными для всего сущего. Но друг другу мы не враги. А если не враги, то почему бы не подружиться? Короче, завязывай депрессовать. Напейся, если совсем паршиво. Утром с похмелья проснешься с больной головой и поймешь, что накануне все было не так уж и плохо. Я последовала его совету. Идти в магазин нужды не было. Есть же волшебное блюдо. Любая выпивка и закуска с доставкой прямо на стол. Быстро и бесплатно. В последний раз я так, чтобы совсем в дрожжи, напивалась в мизгиревке. Тогда, когда магией из своей души любовь к Власову и сыну вырвала. Следовало бы вспомнить об этом и о последствиях подумать, но я же эти два месяца магией вообще не пользовалась. Моему новому телу подпитка была не нужна, поскольку светлое божество как-то само настроило энергетическое взаимодействие по плоти с внешним миром. Демоническую суть во мне запечатали, а безмагическую пустоту я так ничем и не заполнила. Вообще ничем. Мне магия как-то основательно поднадоела, если честно. Хотелось просто обычным человеком побыть хоть немного. Не совсем обычным, конечно, но максимально приближенным к нормальному. По телевизору показывали какой-то шедевр нашего отечественного кинематографа, когда я расставила на столике тарелочки с закуской и откупорила первую бутылку красного вина. Белена составлять мне компанию отказалась. Во-первых, призраки не пьют, а во-вторых, у нее снова невероятно важные и неотложные дела образовались. Сказала бы честно, что не хочет нытье моё слушать. Тогда и убегать никуда не пришлось бы. Я же не зверь. пришёл пришел, зов, но только наворчал на меня из-за того, что я его отвлекла от переговоров с соседскими тараканами относительно правил посещения нашего жилища. Тараканы это жестко, да. Век высоких технологий на дворе, а от этой напасти, как нельзя было избавиться полвека назад, так и по сей день проблематично. Магии вопрос решается в два счета, но лично меня после ремонта насекомые ни разу не беспокоили. Не знаю, где они не Феду, дорогу перейти могли. Наверное, ляпнул первую отмазку, какая на язык подвернулась, чтобы от моего общества отделаться. Проще говоря, пила я в одиночестве. Повышала градус, закусывала мало, смотрела какие-то мелодрамы и боевики с частыми вставками подбешивающей рекламы. В какой-то момент стало совсем тоскливо, и я вспомнила про кота Баюна, которого вслуги себе заполучила, но на произвол судьбы и бросила. С помощью блюда добыла кота. Потом свежую половинку жирного поросенка. Прямо с мясокомбината прилетел ужин для котика наисвежайший, сырым мясом противно пахнущий. Мне же только к демонам лезть запрещено, о других демонических существах речь ведь не шла. Кот-баюн, хоть и странная компания, но с ним хотя бы поболтать можно. И выпить, как выяснилось, он тоже не дурак. Медовуху всему прочему предпочитает, но за компания и от коньячка не отказывается. Общество кота внезапно избавило белену от всех ее важных дел. Претензий к этому представителю демонической фауны у мертвой ведьмы оказалось не слишком много, а вопросов — море. Я даже не заметила, как потеряла собу собеседника. Несколько раз пыталась встрять в их оживленную дискуссию, касавшуюся особенностей выращивания молодильных яблонь на источниках принципиально разных энергий, но была вежливо послана куда подальше. Точно помню, что этот факт меня огорчил, а дальше Провал. Проснулась однозначно не в своей квартире. В моей шторы темно-бордовые, а в этой их не было вовсе. Широкое окно оказалось занавешенным только радужным тюлем, через который солнечный свет очень неприятно бил мне прямо в глаза. Я перевернулась на другой бок, чтобы избавиться от этого раздражителя, и уткнулась носом в мужскую спину. Попыталась припомнить, кому она может принадлежать, и финал вчерашнего вечера Но воспоминания заканчивались на просьбе кота Баюна отвалить. Видимо, я с помощью блюда куда-то все таки отвалила. Вопрос лишь в том, куда именно. Все. с этого дня я убежденный трезвенник», — уверенно сказала я самой себе и, осторожно стараясь не создавать лишнего шума, выбралась из чужой постели. Походу обнаружила, что на мне надета незнакомая футболка, приятно пахнущая мужским дезодорантом. Нижнее белье оказалось на месте. Если бы у меня что-то было с блондинистым обладателем загорелой спины, одежды на моем теле наверняка осталось бы намного меньше. Похмелье тоже присутствовало, но не настолько сильное, чтобы закатывать глаза и писать завещание. Судя по самочувствию, несколько часов назад мне было ну очень плохо, в результате чего желудок очистился и стало почти совсем хорошо. Спальня, в которую меня занесло волею судьбы, была светлой и пустой. Из мебели только двуспальная кровать, две тумбочки комплектом, напольный дизайнерский торшер в углу у окна и шкаф-купе. Все светлое, либо белое, либо серебристое. Даже ламинат на полу под цвет белого дуба. Я тихо обошла кровать, заглянула в лицо спящего мужчины и застыла с раскрытым ртом. Сбежать решила. Сонно поинтересовался Мирон Карпунин, после чего широко зевнул и почесал заросшие щетины подбородок. «Ты?» — сощурилась я. «Почему из всех, кого я знаю, должно быть, в твоих воспоминаниях я просто неотразим?» Насмешливо оборвал он мой вопрос на полусловие и сел на постели, сунув в домашние тапочки большие ступни мускулистых и в меру волосатых ног. «Такой настоящий», — подумала я, разглядывая бледный рубец старого шрама на его колени. Странная мысль, но в тот момент мне все казалось каким-то нереальным, и только сидящий на постели мужчина был действительно настоящим. Живым. На его левой руке после сна остались красные полоски от смятой простыни, а в растрёпанных волосах запуталась белая пёрышко из подушки. Мне даже захотелось пощупать подушку после того, как эта пёрышко увидела. Не верилось, что в наше время кто-то еще пользуется перьевыми изделиями. Налюбовалась, весело спросил Мирон, встал с постели и с наслаждением потянулся. «Эх, вот бы сейчас на речку, да?» Нырнуть с берега в воду, освежиться, а потом костерок развести, горький чай из свежего брусничного листа заварить. «Мне бы сейчас сквозь землю провалиться», — с мрачным выражением лица ответила на это я. «Не слишком глубоко, на чтоб подальше отсюда. А потом можно домой». «Я тебе все разболтала о том, кто я, да? Ты все знаешь. А если знаешь, то почему ведешь себя так, как будто все в полном порядке? Может, это потому, что все это время я тебя ждал?» Он подмигнул мне и ушел принимать душ, а я уселась обратно на кровать, обняла подушку, которая и правда оказалась перед и глубоко задумалась. Карпунин у меня перенесло волшебное блюдо, других вариантов нет. Обратно возвращаться придется самой, если Белен и скотом не сообразят мне помочь. Но почему именно Мирон Карпунин? Почему не Власов? Может, я хотела увидеть сына? Будто в ответ на мои мысли дверь спальни приоткрылась, и в комнату просунулась округлая личико темноволосого четырехлетнего малыша. Он увидел меня, удивленно моргнул большими и ясными карими глазами и снова исчез за дверью. Я демон, безжалостное чудовище, когда-то очень давно на пути к своей цели, утопившее в крови десятки тысяч невинных людей. Бессердечное создание на протяжении двух тысячелетий, решавшее, сколько времени души простых смертных должны проводить в муках очищающего демонического огня. Я отказалась от человеческой жизни ради того, чтобы получить могущество и вечность. От всего человеческого отреклась, включая привязанности, любовь, ненависть и другие сильные чувства. Мегин, чтоб его черти побрали. Как же я ненавижу его за то, что он снова позволил мне стать человеком, а потом отнял эту жизнь. Теперь у меня есть сын, которому уже четыре года. Маленькое ясноглазое солнышко, не знающее ни родной матери, ни отца. Я уже изуродовала и сломала судьбу Власова. От меня только сплошные неприятности, больше ничего ждать не приходится. Владик — чистая, незапятнанная душа, которую Мирон Карпонин все эти годы оберегал от всех магических невзгод. Сломаю ли я и эту судьбу тоже, только потому что считаю ее своей собственностью? Мне нужны мои муж и сын. Всегда были нужны. А я? Я им нужна?»